Ларга. Вообще-то Пётр I не любил торопиться, но волеяжность мигом слетала с него, когда требовалось спасать армию. Пришла весть о Чесменской победе русского флота под командованием Алексея Орлова и адмирала Григория Сперидова. После разгрома турецкой اسکадры удалось взять под контроль Дарданеллы, сковав османские коммуникации. Считалось, что не за горами освобождение Греции. Алексея Орлова прославлялись в Петербурге как никого и никогда. Он стал графом Орловом-Чесменским. Воевать в те дни приходилось и в Польше, и в Грузии, и Румянцев не собирался отдавать инициативу Каплан-Гирею, который укрепился на берегу Ларги. Перед наступлением на Ларгу на военном совете Румянцев заявил, «Слава и достоинство воинства российского не терпят, чтобы сносить неприятеля в виду стоящего, не наступая на него». Турки и крымские татары построили четыре укрепленных лагеря на прибрежных высотах. Конные отряды крымчаков проводили разведку. Но Румянцев решился на скрытую переправу через Ларгу и неожиданную молниеносную атаку. Свои силы он разделил на четыре группы. Одну возглавил сам, другие поведут в бой племянников Бауэр и Репнин. Главный удар предполагалось вести по правому крылу противника, а шеститысячная дивизия генералов порутчика Племенникова должна была ударить по туркам слева, сковать их действия, отвлечь от наступления основных сил. От линейного построения Румянцев снова отказался. Атака производилась малыми каре, которые в бою превращались в рассыпной строй. Под рукой у Каплан-Гирея было 80 тысяч, из них 65 тысяч крымчаки. У Румянцева войск было в два с лишним раза меньше. Оставив в своем лагере горящие костры, ночью русские войска быстро и организованно переправились через Ларгу. Против наступающих русских Каплан-Гирей бросил легкую кавалерию. Орды конников сковывали действия наступавших сил Племянникова и Репнина на левом фланге. Артиллерийские батареи остановили вражескую конницу, и отбив две атаки, гренадеры Племянникова решительно пошли в штыковую и ворвались в лагерь. Турецкая пехота дрогнула первой, за ней в бегство обратились и крымские кавалеристы. Вся артиллерия, обоз и восемь знамен достались победителям. «Хотя неприятель устремлялся давать отпор, но ни сила орудия, ни персональная его храбрость, которой в всем случае надлежит отдавать справедливость, не постояли против превосходного мужества наших солдат, которые, коль скоро коснулись поверхности горы, то и сделались мы победителями, а неприятель с превеликим уроном в наглый обратился бег», отписывал румянцев в Петербург. Под Ларгой окончательно подтвердилось превосходство армии Румянцева в воинской выучке. Об этом красноречиво свидетельствует статистика потерь. Неприятель потерял более тысячи убитыми, не меньше ранеными. А русские – 90 человек, из которых погибшими 29. Сказывалось и превосходство в артиллерии, качественное и количественное. Конечно, турок и крымских татар не сравнить с немцами – сражавшимися под ланью Фридриха Великого. Но у османского султана имелись свои козыри: неограниченные мобилизационные возможности и религиозный фанатизм. Если в разгаре сражения турки входили в религиозный экстаз, они сражались куда упорнее, смело глядели в лицо смерти. При ларгае Румянцову удалось быстрыми действиями предупредить эту вспышку фанатизма. Каплангерей слишком быстро проиграл сражение. В Петербурге в честь победы при Ларге полили ородии. Екатерина повелела провести благодарственный молебен в старой церкви Рождества Богородицы на Невском проспекте. Почему именно в этом скромном храме? Ответ знаменательный. Здесь пребывала особо почитаемая во все времена икона Казанской Божией Матери, символ и залог победы России над любым противником. Именно эта икона сопровождала ополчение Минина и Пожарского при освобождении Москвы от поляков. Историческая память сохранила эти обстоятельства. После основания Петербурга, в разгар войны со шведами, Пётр I распорядился привезти святыню в новый город. Этот жест не остался незамеченным. Значит, прочно стоим мы на берегах Невы. Императрица, можно сказать, приобщала чудотворную икону к победе над турками и приобщала ларга к сокровенной лепеси русской славы. Молебен прошёл на следующий день после получения известий о победе. Не только колокола звонили, но и пушки били в честь Румянцева. Славный генералан шеф получилась в столице письмо с изъявлением благодарения за победу при Ларге. Граф Пётр Лсонч Вы легко себе представить можете, с коликим удовольствием я получил известие через полковника Каульбарса о совершенно вами одержанной победе над неприятелем при речке Ларги. На другой день я со всем народом приносила Всевышнему достодолжное благодарение при пушечной пальбе в церкви Казанской Богоматери». Но наивеще чувствовала цену всего происшествия, когда 25 числа сего месяца усмотрела изпревзиённых порутчиком гвардии хотяинцевым и подполковником Мардвиновым письм обстоятельное описание сей славной вам и всем в сражении бывшим войскам батали, при которой высшее воинское искусство предводителя было поддержано храбростью и неустрашимостью подчинённых ему воинов. Что более услуги отечество то менее цены оном можно определить в настоящее время. Однопотомство означает степени славы знаменитым людям всякого рода. Незадолго до Ларги, в 1769 году Екатерина II учредила высшую военную награду России орден Святого Георгия Победонос. Только в 1769, а кажется, что этот орден существовал всегда. По статуту ордена имело 4 степени. Первый орден святого Георгия первой степени императрица возложила на себя в день его учреждений. Вторым обладателем первой степени стал граф Петр Александрович Румянцев. Орден святого Георгия вручался только за полководческие победы, за боевые действия. В отношении себя самой Екатерина это правило нарушила. Румянцев стал первым истинно боевым кавалером высшей степени Георгии. Он же единственный кавалер ордена, который был виноват. коей ему первая степень была вручена сразу, без последовательного награждения нижними степенями. И этот факт помешал Румянцеву стать полным кавалером всех российских орденов. Слишком яркими оказались победы 1770 года для четвёртой или третьей степени Егория. В то время Румянцев действовал столь блестятельно, что биографы иногда путают За какую победу он получил, Георгий? За Ларгу, всё-таки, за Ларгу. Императрица окружила это награждение изысканной словесной вязи. Вы займёте в моём веке несомненно превосходное место предводителя разумного, искусного и усердного. За долг почитаю вам отдать сию справедливость и дабы всем известен сделался мой образ мысли об вас. И моё удовольствие о успехах ваших посылаю к вам орден Святого Георгия первого класса. Пристём прилагаю реестр тех деревень, кое немедленно Сенату указом повелено будет вам отдать вечно и потомственно. Впервые Екатерина осыпала такими милостями чужака, не фаворита, но генерала не имевшего отношения к перевороту, к тому же любимца Петра III. Особенно величественным был такой жест императрицы. Как я вспомнила, что в Молдове золота швей и статс может мало, то посылаю к вам кованную Георгиевскую звезду, какую я сама нашу. Лесная приписка в духе галантного века. Нет, сердце генерала рассопить не удалось. Румянцев был глуховат к сентиментам. Но столь изобретательное награждение осталось в легендах, чего добивался Екатерина. В звучных стихах воспел Румянцев Михаил Никитич Муравьёв. Несель «Ни при ларге не злагают нисчётны россы играть врагов. Румянцев вгрянул и в пределы пустил молневидны стрелы и степь наполнил их главов. Виват Оларкская Виктория. Но несмотря на чувствительные потери, турецко-крымское войско не было разбито. И Румянцев за недосугом не купался в лучах славы. Напротив, русская армия попала в ещё более опасное положение.